Глава 16 Габриэль. Человеческие пороки, злоба и жестокость свели мир с ума, и он воспротивился. Вздымалась земля, норовя уничтожить людей. Приливные волны сносили города. Лины и основатели плакали, видя это. Текли с неба багровые слезы. Лишь жертва могла остановить гибель человеческую. Великая жертва одного из правителей — летопись эры исполнения желаний. стражи Димитрия в один миг выстроилась полукольцом, закрывая своего правителя. Взметнулись щиты и мечи. Оглушающий рык сотряс дворец, и чудовище сорвалось с места. Тяжелый полонкин, оказавшийся на пути зверя, взлетел в воздух от удара мощной лапы, пролетел через весь зал и врезался в стену. Во все стороны брызнули щепки. Из угловых колон выдвинулись прутья и решетки, превращая тронный зал в капкан или в кормушку для чудовища. «Беги!» Фрейм толкнул меня в сторону единственного выхода, где толпилась обезумевшая от ужаса свита Димитрия. Люди визжали, толкались и падали, тропясь прочь от взбешенного чудовища. Я пробежала несколько шагов и обернулась. Жуткий рев снова сотряс здание. Черным тараном зверь врезался в полукруг стражей. Удивительно, но те устояли и даже отразили атаку. Видимо, в охране Дмитрия были не совсем обычные люди. Но сегодня они столкнулись с таким же необычным противником. Откатившись, хищник вскочил, слитным движением развернулся и снова напал. Лапы с ужасающими когтями ударили по железным щитам, вспарывая их словно бумагу. И я вдруг поняла, почему этот зал совершенно пустой. Еще заметила многочисленные борозды на стенах, полу, даже потолке. Боги, какие же когти надо иметь! чтобы процарапать камень». От визга и вопли наложников звенело в ушах. «Стоять!» — орал командор стражей. «Оберегать правителя!» Димитрий покачал головой, словно происходящее казалось ему глупой шуткой. «Габриэль, возьми себя в руки. Ты ведёшь себя глупо». Чудовище в одном невообразимом прыжке взвилось в воздух, качнулось на потолочных балках и обрушилось вниз, разметав части оградительного круга. Люди в доспехах покатились по полу. Новый рык разорвал сумрак тронного зала. «Габриэль, нам надо поговорить», — снова начал Дмитрий. Зверь пригнул голову к полу, злобные бусины глаз налились кровью. Когти впились в каменный пол, брызнула крошка. Зверь снова прыгнул, раскидывая стражи Дмитрия, словно игрушечных воинов. Правитель арвендаля выругался и зашептал. Как и на корабле, во время атаки его глаза побелели, грани короны удлинились. Воздух вокруг зверя уплотнился, став путами. Габриэль взвыла и рванула из возникшей вокруг нее полупрозрачной клетки. «Спокойно, крошка», — пробормотал Димитрий, продолжая уплотнять вокруг чудовища воздух. «Не дергайся». Зверь притих, низко опустив голову и впиваясь когтями в камень. Черные глаза неотрывно смотрели на хозяина севера, с изогнутых клыков текла слюна. Стражи Димитрия медленно поднимались, осматривались. Я сделала шаг вперёд. «Чудовище повержено?» «Ну вот, видишь?» Начал довольный Дмитрий, но тут чудовище в клетке изогнулось и потекло. Кабанье голова вытянулась, тело расплющилось, лапы исчезли. Миг и чёрная лента просочилась сквозь прутья клетки наружу. Ещё миг и новое чудовище, огромная ядовитая кобра, бросилась в атаку. Я рухнула на остатки паланкина. Между мной и выходом теперь было слишком большое расстояние. Не убежать. Рядом с воплем упал один из воинов. В его глазах плескался ужас. «Защищать правителя!» «Отходим!» — орал командор. Жуткое шипение, исходящее из треугольной змеиной головы зверя, ударило по ушам. С потолка посыпались камни. С невероятной скоростью змея переместилась, закрывая людям путь к выходу. Глаза, такие же чёрные и злобные, как в прежней ипостаси, искали Димитрия. Раздвоенный язык мелькал в пасти. Стражи попытались закрыть правителя, но один удар змеиным хвостом, и люди разлетелись по залу. Я спряталась за остатками паланкина и с ужасом вертела головой, пытаясь найти Фрейма. «Где он?» «Видимо, успел уйти, в отличие от меня». Димитрий снова зашептал, и вокруг него поднялась ветряная воронка. Древние стены содрогались от ударов Габриэля и силы Димитрия. Сверху сыпались камни и щепки. Казалось, еще немного, и дворец не выдержит, рухнет. Обезумевшая Габриэль билась и шипела, пытаясь добраться до Димитрия. Ее снова и снова отбрасывал поток воздуха, но я видела, как бледен правитель. Его глаза почти утратили цвет, губы стали казаться серыми. Змеиный хвост метался по полу, раскидывая стражей, которые пытались помочь своему господину. Изловчившись, командор воткнул меч в тело чудовища, пробив темно-зеленую чешую. Потекла кровь. Габриэль снова обернулась к кабанихой и издала такой жуткий рев, что я почти оглохла. Удар, и смельчак командор катится по полу, словно игрушечный солдатик. Второй удар. Еще двое стражей взлетают в воздух и падают окровавленными. Мерзкий хруст костей и болезненный вой пробиваются сквозь шум ледяной воронки и рев чудовища. Я затравленно оглянулась, пытаясь найти выход. «Да она ведь всех тут убьет!» «Габриэль никого не пощадит!» Безумие горело в черных глазах чудовище, и в этом безумии не было ничего человеческого. «Габриэль, остановись!» Снова закричал Димитрий. Он тоже уже понял, что никто не покинет этот зал живым. Я схватила острую палку. Остаток основы паланкина сжала ее в кулаке. Хотя чем мне поможет эта щепка? Разве что попытаюсь воткнуть в глаз зверя, когда очередь дойдет до меня. «Габриэль, это безумие!» Дмитрий все еще надеялся достучаться до разума зверя. «Ты сошла с ума!» Ой, не те слова выбирал правитель для переговоров. Ой, не те. «Габриэль, хватит!» Воронка вокруг него на миг поредела, и этого хватило, Габриэль, для атаки. Короткий удар, и правитель Арвендаля с хрустом впечатался в стену тронного зала. На миг повисла тишина. Я сжалась от ужаса. Человек не способен пережить такой удар. Но не Дмитрий. Очень медленно, но он все-таки встал. По его лицу струилась кровь, слишком яркая на бледных щеках. И удивительно обыкновенная, красная. Такая же, как и у меня, как у всех в этом зале. А ведь я почти поверила, что вены Дмитрия наполнены звездным светом. «Защищать правителя!» — хрипел раненый командор. Но встать у него не получалось. Несмотря на невероятную силу, он не был основателем. Воины, те, кто еще мог, встали между Димитрием и чудовищем. Каждый из них знал, что смотрит в глаза собственной смерти. И тут наверху мелькнула быстрая тень. Кто-то пробежал по балкам потолка и легко, по кошачьи, прыгнул на массивную бронзовую люстру — единственное украшение этого зала. Мужской силуэт на миг замер прямо над кабаньей головой. Мое сердце тоже замерло. Я узнала того, кто сумел забраться на крышу и пролезть на потолочные балки древнего здания. Фрейм. Темная тень бесшумно упала вниз, прямо на голову чудовища. Я вскочила, люди ахнули, не веря своим глазам и возможному спасению. Один удар меча в глаз чудовища, и мы спасены, но... Но в руках Фрейма не было оружия. Его руки были пусты. «Ну как же? Зачем он прыгнул? Что можно сделать голыми руками?» Кабаниха завизжала, пытаясь сбросить чужака. Фрейм низко склонился к торчащему уху, его губы дрогнули. Он что-то сказал? «Ну что? Что?» Чудовище забилось, зарычало, а потом зверь оглушительно и болезненно взвыл и исчез. На залитом кровью полу тронного зала осталась лишь обнаженная девушка. Спутанные светлые волосы разметались вокруг её тела. Над правой грудью свернулась лента чёрной бесконечности. убавший фрейм покатился в кувырке и, вскочив, обернулся. Габриэль не шевелилась. Похоже, правительница потеряла сознание. Один из стражей Димитрия подбежал и занёс над тонким телом окровавленный меч. И тут же его снёс поток ледяного воздуха. «Это правительница, идиот!» — рявкнула пешевшему воину Димитрий. Подошел ближе к лежащей Габриэль, глянул на ее тело. «Я сам ее убью, когда решу». С другой стороны остановился подошедший Фрейм. И оба выглядели одинаково злыми. «Проклятье!» — пробормотал Димитрий, стирая с разбитых губ кровь. «Это был мой любимый наряд. Внутри меня шевельнулась то ли жалость, то ли женская солидарность. Стянув в себя кафтан, я подошла ближе и закрыла от мужских взглядов тело габриэль Где-то у входа уже причитали бегущие советники. «Моя госпожа! Моя госпожа!» выл на одной ноте толстяк в тюрбане. Зал неожиданно наполнился шумом людей. Лекарей, советников, стражей. Прутья снова скрылись в колоннах, открывая зал ветрам и людям. Но я их не видела, потому что глаза правительницы неожиданно распахнулись. Зелёные, как папоротники, соларит волса. И Габриэль вздрогнула всем телом. «Это ты?» — с ужасом и надеждой прошептала она. Тонкие испачканные пальчики правительницы сжались на моем запястье, не отпуская. Вокруг суетились люди. Кто-то что-то кричал, приказывал, требовал. Советники в расшитых халатах накрыли Габриэль золотым покрывалом. Тут же появились носилки, на которые осторожно переложили правительницу. Я хотела уйти, но Габриэль так и держала, меня не отпуская. Я беспомощно оглянулась на Дмитрия и Фрейма. Вокруг них толпились стражи Солари Твулса, но, кажется, они пока не понимали, как должны поступить. То ли заточить чужаков в темницу, то ли отправить в гостевые покои и накормить обедом. Дмитрий, поймав мой взгляд, повелительно махнул рукой, мол, «Иди с ней, с Габриэль». Я и пошла, выбора у меня все равно не было. Даже в таком обморочном состоянии Габриэль оказалась невероятно сильна. Пока её донесли до покоев, на моей коже от её нежных пальчиков проступили пятна синяков, и даже когда правительницу уложили на изумрудное покрывало, меня она не отпустила. Тощий лекарь в огромном тюрбане, делающим его похожим на одуванчик, лишь покосился на меня неприязненно и вздохнул. Вокруг правительницы суетилась целая толпа то ли врачевателей, то ли прислужников, все смуглые, как запечённые картофелины и юркие, как ящерицы. Они крутились вокруг ложа, мешали микстуры на стойке, пытались напоить золотовласую госпожу и безостановочно что-то говорили, создавая невообразимый шум и гам. Я присела на край кровати и осмотрелась. Комната оказалась большой и красивой. Вместо одной стены здесь развивались полупрозрачные занавеси. Такие же колыхались над широким ложем, заваленным бархатными подушками. В углу стоял низкий столик. Рядом плетённые из лозы кресла. Полу стилали бамбук мягкие коврики. Просторно, воздушно, красиво. Очень подходит зеленоглазый красавица, которая едва не погубила всю делегацию из Арвендаля. Я тихо вздохнула. И тут поняла, что Габриэль очнулась и смотрит на меня. Некоторое время мы молча разглядывали друг друга. Потом я смущенно улыбнулась. «Может, отпустишь?» Габриэль выглядела непонимающей. Я подняла руку, в которую она вцепилась. «Отпусти!» «Мне больно». Издав какой-то захлёбывающийся звук, девушка выпустила мою ладонь и попыталась отползти. Теперь она смотрела на меня с ужасом. Лекарь суетливо закружил вокруг кровати, щебеча на непонятном мне языке. Юные прислужники, одетые лишь в набедренные повязки, истово колотили опахалами из павлиньих перьев. Другие, стоя на коленях, предлагали госпоже сочные фрукты, напитки, орехи и ягоды. Габриэль на них не реагировала. Её взгляд прилип к моей руке, на которой расплывались некрасивые синяки. Прекрасное лицо скривилось, и правительница заморгала, часто-часто. Словно вот-вот разрыдается. И почему-то мне стало её жаль. Вопреки всему, что она сделала в тронном зале, мне стало её жаль. «Мне совсем не больно», — произнесла я. «И на мне быстро всё заживает. Уже завтра ничего не будет». Габриэль закрыла лицо ладонями. Её тело содрогнулось. Кажется, у правительницы начиналась истерика. Лекарь принялся по птичьи верещать, а пахало забились с такой скоростью, что поднявшийся ветер мог унести нас всех в бездну. Помощники бестолково вертелись рядом, причитая, подвывая и заламывая руки. Чем, конечно, только добавляли нервозности. Габриэль сидела, закрыв лицо руками и раскачиваясь из стороны в сторону. «И я не выдержала. Убирайтесь!» рявкнула, указав всей этой толпе на дверь. «Уходите! Вы делаете только хуже! Кыш отсюда!» Лекарь возмущенно зачирикал, но Габриэль прошептала ответ, не отнимая рук от лица. И мужчины в повязках и тюрбанах потянулись к двери, кидая на меня недовольные взгляды. Я отодвинула поднос с горой фруктов и орехов, налила в высокий стакан воды и подала его правительнице. «Выпейте, ваше величество! Полегчает!» Габриэль послушно сделала несколько глотков. Пока она пила, я её рассматривала. Девушка и правда оказалась миловидной. Широко расставленные яркие глаза, вздёрнутый носик и красивые губы. Не совсем юный. Не верилось, что эта тонкая, златовласая девушка сотворила то, что сотворила. Она всё ещё дрожала. Её зубы стучали о хрустальный край стакана, когда Габриэль пила. Она, пившись, снова уставилась на меня. «Кто ты?» «Меня зовут Эл Рид. Я...» «Пленница Димитрия». От этого имени правительница затряслась. Лицо гневно исказилось. Но, увидев, как я вскочила, готовая бежать прочь, устало махнула рукой. «Я не обращусь больше, не бойся. По крайней мере, не сегодня. Телу необходимо восстановиться. Ресурс потрачен практически полностью. У меня сейчас обезвоживание и полное истощение. Сил не больше, чем у новорождённого котёнка. На некоторое время я... не опасна». Она помолчала, опустив ресницы. «Тогда вам стоит поесть, Ваше Величество». «Зови меня, Габриэль», — махнула она рукой. «Враги Димитрия мои друзья». Я улыбнулась, не став уточнять, что я ворона. Правительница все узнает, но пусть это случится не сейчас. Сейчас Габриэль выглядела уставшей, подавленной и даже испуганной. «Останься со мной, Эл», — почти умоляюще произнесла она. «Мне до надоело щебетание моих придворных». «Знаешь, они все безумно меня боятся. А я боюсь, что однажды обернусь зверем и всех их сожру. Проснусь поутру, а вокруг меня лишь груды мяса и костей. Всё, что осталось от моей свиты. Значит, ты не можешь это контролировать? Обращение». Габриэль покачала головой. «Не могу. И это так... ужасно. Сильные эмоции делают меня чудовищем. И я перестаю быть человеком». Она снова содрогнулась. Наказание никто из нас не может контролировать или обратить. Никто из правителей. Наказание? Вдоль моего позвоночника прокатился холодок. Чьё наказание? Лино. Едва слышно прошептала девушка и посмотрела в угол комнаты. Там на золотой подставке стояла изящная статуэтка. Чёрный единорог с красными глазами. Символ новой эры, который должен быть в каждом доме. Хоть в жилище бедняка, хоть во дворце правителя. Лино. Прекрасный и беспощадный Лино, забормотала Габриэль. Он дал нам то, чего мы желали, исполнил наше желание. Он так жесток. Так невероятно жесток. Габриэль коротко рассмеялась, и я поёжилась, вспоминая безумные глаза зверя. Тени того безумия всё ещё мелькали в широко распахнутых зелёных глазах правительницы. И чего желала ты? тихо спросила я. Силы. Она снова рассмеялась. Я была такой слабой, маленькой, одинокой и слабой девочкой. Я всего боялась, людей насмешек борьбы. Я хотела быть иной, бесстрашной, сильной. Я желала быть сильнее всех, быстрее всех, злее всех, чтобы никогда никого не бояться. Так и произошло. Теперь я боюсь только двух созданий бездны — Лино и себя». Её лицо исказилось, и я торопливо сунула в руки девушки ещё один стакан воды. В открытый проём стены влетела ярко-синяя птичка. Посмотрела, склонив голову, и уселась на спинку кресла. «Я так хотела быть сильной, Эл. Так хотела», — напившись, продолжила правительница. «Я ведь не просто так выбрала имя. А имена имеют значение, ты знаешь. Обладают силой. Надо быть осторожными, выбирая их и загадывая желания». Но тогда мы этого не понимали. Никто из нас. последняя она сказала почти неслышно и, кажется, испугалась. Откашлялась, посмотрела удивлённо, хмыкнула и произнесла уже спокойно. И всё же жаль, что не удалось прикончить Димитрия. Чего действительно жаль, это что правительница начала приходить в себя. К ней возвращалась ясность мышления, а я ведь ещё ничего не узнала. Я покосилась на дверь. Может, тихонько стукнуть Габриэль по башке? Очнётся, и мы продолжим столь увлекательную беседу. Хотя, вероятнее всего, меня просто отправят в темницу. Вот и весь разговор. Дружелюбно улыбаясь и надеясь, что мои кровожадные мысли не отпечатались на лице, я подвинула Габриэль под нос с фруктами, и девушка принялась торопливо есть. Видимо, обращение в монстра и правда лишает сил. Ещё несколько птичек присоединились к первой. Следом влетел рой рогатых и противных навиджуков, Они рассели из жужжа на занавесях кровати. На бамбуковой циновке заползла целая делегация желтых ящериц и замерла, таращена людей бусины глаз. Я проследила нашествие живности изумленным взглядом. Габриэль не отреагировала, похоже, ее подобное не удивляло. И все же у меня были вопросы, задать которые просто жизненно необходимо. «В тронном зале ты меня, кажется, узнала. Но разве мы уже встречались?» Габриэль вздрогнула и, кажется, снова испугалась. Я... не помню. Верно, мне что-то почудилось. Нет, Эл, раньше мы не встречались, я бы запомнила. Я разочарованно вздохнула. Жаль. Ладно, неважно. Что тебе сказал Фрейм? Тот парень, что прыгнул с люстры на твою голову. Ну, то есть на голову... Зверя. Уже спокойно закончила Габриэль. Её глаза окончательно утратили безумный блеск и стали ясными, словно листва, пронизанная лучами солнца тело расслабилось фрейм вот как его зовут он сказал всего несколько слов но это позволило мне вспомнить клятву целиком клятву правительница кивнула беря мир в свидетели я клянусь что не нарушу обета береть человеческую жизнь пуще всего на свете не навредить ей никаким образом и никаким способом сохранять оберегать лечить и спасать отныне моя святая и единственная цель Она на миг прикрыла глаза, выдохнула и снова посмотрела на меня. Это клятва. Клятва, которую я дала когда-то, очень давно, в другой жизни и другой эпохе, сказала я. «До Доэры исполнения желаний. Габриэль кивнула и задумчиво посмотрела на свои руки. Под ногтями запеклась кровь, чужая. В проём бесшумно вползла пятнистая дикая кошка и уселась рассматривая нас. На занавеске повисла мартышка. Я хотела помогать людям. Это была моя мечта. Разве забвение не стерло эти воспоминания? Такие истереть невозможно. Дикая кошка подползла ближе, жуки облепили столбик кровати, ящерицы забрались на край покрывала. Дергая длинным носом и топорщей иголки, в комнату заползла ехидна. И Габриэль словно очнулась, схватила подушки и принялась швырять их в животных. «Убирайтесь!» — заорала она. «Пошли вон! Вон!» «Ох, кажется, я поняла назначение этих многочисленных бархатных снарядов». Птицы и звери испуганно заметались, спешно покидая покои, и правительница мрачно потерла лоб. «Иногда всё это ужасно утомляет», — капризно сообщила она. «Может, поставить стену?» — осторожно предложила я, наблюдая, как из-за угла осторожно, пытаясь слиться с полом, прижав к голове уши, возвращается пятнистая кошка. За ней, замирая на каждом шагу, ползли ящерицы. «Бесполезно. Эти создания будут скрести ее, делать подкопы, пока не доберутся до меня». Габриэль царственно выпрямилась на кровати, придерживая рукой сползающее покрывало. «Благодарю, что побыла со мной Эл. Я уже давно ни с кем не говорила, по душам. Поверь, я этого не забуду. И не бойся, в Соларит Волсе ты почетный гость. А сейчас мне необходимо вернуться к своим обязанностям и встретить гостей из Ирвендаля». «Раз уж мне не удалось растерзать Димитрия, придется оказать ему должный прием. Мне необходимо одеться». И правительница дернула витой шнур. Где-то зазвенел колокольчик, и двери покоев распахнулись, снова впуская прислужников. Кажется, все это время они торчали в коридоре.